Глава 17 Если бы были соревнования по перебздению То в них победил бы крыл Хотя в условиях города паранойя иногда могла спасти Поэтому к обращенным мы не пошли Действительно, зачем соваться в джунгли, чтобы посмотреть на африканского льва Если есть возможность привести его на поводке в цирк Пусть это негуманно Жду пикетов с транспарантами жизни обращенных важны, зато более чем безопасно. К назначенному часу мы заняли позицию на одной из самых удобных ровных крыш ближайшей хрущевки. Оружие наготове, а сами предельно сосредоточены. Хотя я сильно надеялся, что все пройдет согласно плану. Крыл проведет нестройные ряды обращенных через улицу. Мы посмотрим на них, после чего пацан спрячет корону где-нибудь подальше и группа двинется по маршруту «Достала эта зима!» теплые земли. А черные твари станут уже не нашей проблемой. Пусть хоть весь железнодорожный район захватывают. Нам-то что с этого? Вскоре на бреющем полете, то и дело оглядываясь, проследовал мимо многоэтажа крыл. С заметным запозданием, явно нехотя, появились обращенные. Не та каменная шушера, которую мы знали прежде, а антрацитовые, слепленные по последнему слову аэродинамики двуногие убийцы. Каждое плавное движение могучих, точно сплетенных местным Леонардо да Винчи из одних мускулов тел заставляло дрожать все естество, Вытянутые черепа с мощными челюстями и огромными ноздрями при движении поворачивались то влево, то вправо, будто твари сканировали местность на наличие еды. Внезапно шествующая позади и выделявшаяся среди собратьев размерами тварь даже остановилась. На мгновение мне показалось, что они почувствовали нас. Я глядел на когтистые лапы и думал, как быстро обращенные смогут взобраться наверх. Что-то подсказывало, что довольно шустро. К нашему счастью, корона для них кое-что еще значила. Потому что твари щелкнули челюстями, точно переговариваясь, после чего отправились дальше. «Жесть!» Неожиданно раздался знакомый голос над самым ухом. Голос, который я не должен был слышать. «Ты как тут оказалась?» Искренне удивился я. «Сюрприз, шипастый!» Расхохоталась бумажница. «Новый артефакт в копилочку, новые правила». «Ну да...» Молот говорил, что с каждым приобретенным артефактом культа становлюсь сильнее не только я. Интересно, скольких еще мне людей нужно поглотить, чтобы она заткнулась? «Не шкашу, что приятные на вид парни», — признался слепой. «Видимо, Голош делает все, чтобы никто из людей не выжил». «Голос, конечно, извращенец каких поискать, но захотел он убить нас, давно бы это сделал», — возразил я. «Если звезды зажигаются, то это кому-нибудь нужно», — поддакнула громбаба. «Ладно, это все лирика. Наша задача — попросту не попасться этим уродом на пути. Снимаемся. За день еще нужно много пройти». Что все вновь пошло не по запланированному сценарию, я понял в подъезде на третьем этаже. Сначала подумал, что это шумит у меня в голове, с похмелья и не такое бывало. Но, судя по встревоженным лицам, звук слышал не только я. Твою мать! Снова волна? И нескольких дней с предыдущей не прошло. Так грешным делом поверишь в слова слепого, что голос пытается нас убить. На втором этаже худшие опасения подтвердились. За окном сгустился плотный туман. Путешествовать в такую погоду надо только в том случае, если знаешь, куда идти. Тогда что делать? Как бы мне ни нравилась такая перспектива, но придется обороняться в подъезде. На крышу нельзя, вдруг голос решит послать на наши бедные головы еще каких-нибудь летучих тварей. Давайте сюда, в ближайшую квартиру. Я кивнул на дверь, предлагая Гром Бабе сделать мужскую работу. Слепой, Кора, поднимитесь на крышу. Сейчас крыл должен вернуться. Потом люк заварите, чтобы сверху никакая гадость не проникла. Гром, давай, чего ждешь? Танку не впервой. А мне, чтобы в режим боевой трансформации перейти, раздеться надо. Громуша сделала все легко и непринужденно. Буквально через пару секунд проломленная дверь уже стояла в сторонке. Я критически осмотрел жилище. Ничего такого. Обычная двухкомнатная квартира пенсов. Кухня пять квадратов, большая комната, она же проходная, и маленькая подальше. Но самое главное, за несущей стеной по соседству расположилась квартирка в ближайшем подъезде. Это и был наш возможный путь отхода, если что-то пойдет не так. Прошу прощения, когда что-то пойдет не так? Гром обладала редким даром корректировать небольшие недостатки в советской архитектуре. Если нам необходимо переждать нападение людей, то самым оптимальным вариантом было бы спрятаться на чердаке. Он, кстати, оказался совсем не такой уж и плохой. Никакого запаха мочи и тон голубиного говна. Лишь немного несло плесенью. Рассредоточились бы небольшими отрядами по трем люкам, для верности заварили их с помощью коры и алга. В смысле, в путь. Пусть нас кто-нибудь попробует оттуда выкурить. Вот только волны уже давно не приносили людей. Голос резко полюбил неведомых зверушек. Одни прятались в тумане и внушали иллюзии, другие обрели когтистые лапки и крылья. Третьи — вообще чебурашки. С каждой волной неиссякаемая фантазия голоса все больше баловала нас. Поэтому прятаться не вариант. Что, если сейчас туман выплюнет какого-нибудь птеродактиля, который способен обрушить бетонные панели и крышу? Тогда мы окажемся погребены под обломками. Вниз, к самому входу, спускаться тоже не имело смысла. По той же причине. Пусть уж порождения волны сами нас ищут. А мы в случае чего попробуем отступить в соседний подъезд, максимально затягивая время. Второй этаж не такая серьезная высота, которой нужно опасаться, можно и выпрыгнуть. К тому же двор слегка припорошило снегом, уже неплохо. Но время шло, играя тупым смычком скрипучий вальс на наших нервах. А ничего не происходило. В смысле, что никто не пытался нас уничтожить здесь и сейчас. К тому времени пришел крыл с выпученными глазами. Это уже без трансформации. И держись рукой за плечо. «Чертов туман!» Сердито пробормотал он. «В неработающий фонарь влетел». «Ага, с непривычки, наверное, больно. А что наши друзья?» «Обращенные?» «Так ничего, там остались». Пацан неопределенно махнул рукой в сторону. «Что с ними будет? Разве что трещать начали часто». «Будто переговариваться!» «Трещать!» Насторожился я. «Нет, что-то в этой волне было определенно не то. Будто мы оказались зрителями на чужом представлении. Куда пробрались без билетов?» «Вроде бы живи и радуйся. Тебя не хотят сейчас убить, но почему-то мне было совсем не по себе». Еще больше поплохело, когда под домом пробежала мелкая дрожь, словно рядом проехал трамвай или фура. Вот только вибрация вскоре повторилась вновь. И опять через какое-то время. Лишь тогда я понял, никакой это не трамвай. Огромное и что-то мне подсказывает, с весьма непростым характером существо путешествует сейчас совсем рядом. И что страннее всего, внутри меня родилось ощущение причастности к нему. Словно там за окном ходил мой старый знакомый, которого я давно не видел. «Чувствуешь?» — с дрожьей в голосе спросила бумажница. «Да», — ответил я без всяких издевок, потому что сейчас было совсем не до них ты понимаешь что это значит поинтересовалась Валькирия. после убийства жреца шипасты не только ухудшил отношения с культом послышался голос молота но и улучшил отношения с другой фракцией как ты тут чуть не завопила от злости бумажница После непродолжительной возни все затихло. Видимо, Валькирия применила физическую силу, если такой термин вообще можно использовать. Они же вроде как плод моего сознания. Но что интересно, Молот, вопреки возможным санкциям, постарался донести эту информацию до меня. Значит, она действительно важна. Вывод из его речи был простой. Если культ мне враг, то мятежники — друзья. Я быстрой тенью метнулся к окну, прильнув к пыльному стеклу. Туман не давал полностью оценить масштабы прибывшего существа. Лишь огромное, выше двух этажей тела, покрытое сеткой просвечивающих через кожу вен, по которым текла ярко-алая кровь. «Знакомая картина. Очень напоминает Чебурашку. Получается, что тот тоже был из мятежников. Только тогда я не знал ничего про коалиции и просто пытался выжить. Поэтому мы убили эту здоровенную тварь с не менее здоровенным болтом без всякого сожаления. А теперь мятежник уходил» не пытался причинить нам никакого вреда хотя мне казалось он точно знает где находится горстка людей тогда какова его цель от одной догадки у меня похолодило внутри крыл ты же в ту сторону увел обращенных ага в трех кварталах отсюда оставил хотел и дальше завести но проклятый туман вот ведь б... Потрах! Я сплюнул на пол. Мозг словно горел, лихорадочно соображая, что же делать. Я знал, как его успокоить. Существовало лишь одно верное средство. Но именно сейчас пить было нельзя. «Обращенные не для того, чтобы уничтожить людей», — негромко сказал я. «О чем ты говоришь, Ипаш ты? «Мы все время думали, что обращенные созданы голосом, чтобы проредить нас. Но это полная чушь. Культы-мятежники воюют. Обращенные — это новое оружие голоса против мятежников. Так здорово!» — пожала плечами Алиса. «Они покрошат друг друга, а нам и делать ничего не придется» почему то мне кажется что все будет не так просто крыл иди сюда чего дядя шип внутри меня боролись два зверя имя первому оказалось чувство собственного самосохранения слова халисы была своя правда пока двое сильных мира сего сражаются слабым и немощным нечего встревать в чужие разборки иначе есть риск грестию Имя второму было «Перспектива». Можно сидеть, не высовываясь и надеясь, что твоя хата так и останется с краю, а большая война обойдет стороной. Вот только такие люди не становятся победителями. Иногда, если выживут, свидетелями, а часто – мраморными памятниками внутри скромной оградки, когда снаряд одной из сторон случайно прилетит в эту хату. Большой войны нельзя спрятаться, особенно когда ты находишься на самой что ни на есть передовой. Поэтому если заручиться поддержкой одной из сильных сторон, договориться, то есть хоть какая-то вероятность победить. Тут почти как с вероятностью встретить динозавра на улице. 50 на 50 процентов, если не вдаваться в детали. Либо победишь, либо нет. Крыл. «Отвези меня к обращенным, по воздуху будет быстрее». «Шип, ты охренел?» Пассия вскочила на ноги. «Я согласна, Салиса, это самоубийство», нахмурилась громуша. «Я?» — серьезно ответила Кора. «Я спрашивал совета? Или выносил данное решение на голосование? Это приказ, который не обсуждается». «Мальчика бы хоть пожалел!» Набычилась Громбаба. «Молчать!» Я чувствовал, как внутри бурлит злоба, которая вот-вот вырвется наружу, подобно раскаленной лаве. «Слепой! Ты за старшего! Крыл!» «Полетели?» Пацан уже перешел в режим боевой трансформации и открывал окно. «Только держись лучше!» «Что это было?» то за неконтролируемые вспышки гнева?» «Это точно мне не свойственно, словно наружу вырвался какой-то другой человек». «Вот зараза! Только этого еще не хватало!» Я обхватил пацана за запястье плотно, почти до синяков, а тот пытался яростно махать крыльями, стараясь, чтобы груз, тянущий вниз, не перевесил задницу. И все же мы двигались значительно быстрее, чем если тот же самый путь я преодолел бы по земле. И даже почти догнали мятежника. Называть эту здоровенную махину тварью у меня язык не поворачивался. Мы же вроде теперь союзники, так ведь? Осталось это моему новому товарищу рассказать, а то вдруг он не знает. На самом подлете нас встретили звуки боя. Земля сотрясалась от могучих ударов мятежника. Благодаря горящим кровеносным сосудам я смог теперь увидеть, что у него есть нечто вроде хвоста. Надеюсь, что хвоста. Иначе у меня так комплекс неполноценности перед новым союзником выработается. Чебурашка не даст соврать. Судя по отсутствию сетки горящих сосудов на некоторых участках тела, Обращенные облепили гиганта как пиявки, терзая его плоти, в данный момент явно выигрывая в только что начавшемся сражении. Мятежник ревел дурниной. От этого звука звеняли стекла в домах. Он пытался отмахиваться, но, судя по всему, без особого успеха. «Крыл! Вниз меня! Дядя Шип, давай хоть на крышу закину! Я смогу! Наверное!» «Сегодня что? День непрошенных советов? Вниз!» Только после этого пацан послушался, выйдя в пике. Оказавшись на снегу, я хлопнул его по плечу. «Возвращайся к нашим. Но дядя шип, обсуждение приказа недопустимо. А неповиновение или другое неисполнение приказа является...» Я сделал паузу. «Воинским преступлением» — мрачно отозвался Крыл. «Молодец! И чему-то я тебя научил!» «Возвращайся! Если я ошибся, то не хочу, чтобы пострадал кто-то из вас!» Крыл улетел, а я отошел к ближайшей стене, чтобы не оставлять собственное тело на совсем открытом пространстве. Все, что я мог, лишь отвлечь обращенных, чтобы мятежник мог с ними расправиться. Участвовать в сражении лично было бы попросту глупо. Еще бы разобраться, как работает око. Может, это как с картинками-стереограммами? Надо долго смотреть в одну точку, после чего появляется изображение. Однако не успел я толком сконцентрироваться, просто подумал про око. Как меня здорово тряхнуло. Будто кто-то за шиворот приподнял а после все вокруг изменилось. Линии домов стали четче, жирнее, точно их обвели мягким карандашом. Туман слегка рассеялся, или мне это только показалось, а сражение метрах в сорока от меня уже не представлялось бесформенной сварой. Мягко ступая по снегу и вместе с тем не оставляя на нем следов, я побежал к мятежнику. Только на мгновение обернулся, чтобы рассмотреть себя. Жуткое зрелище, если честно. Собственное изображение немного отличалось от того, что я постоянно видел в зеркале. Сейчас Шип, то есть я, выглядел уставшим, небритым, пусть не стариком, но пожилым дядькой. Невероятно затрахавшимся от жизни, который словно уснул после долгого и трудного пути. Что-то ни хера не похоже на Супермена, решившего нагнуть голос. И что во мне Алиса нашла? Гигант, которого теперь удалось рассмотреть получше, заревел, будто обижаясь, что я отвлекся от самого главного. Выглядел он внушительно. Огромный живот, в котором явно могла уместиться вся моя группа. Толстые, чуть оплывшие руки. Два закрученных рога слоновьи ноги и внушительный длинный хвост с кисточкой шерсти на конце. «Я даже боюсь спросить, кем были ваши родители, уважаемый?» Такое ощущение, что в той оргии участвовал весь зоопарк. Что самое забавное, пару раз пытаясь стряхнуть себя на липших обращенных, он повернулся в профиль. «Я отметил, что морда, ну или лицо, довольно близко к человеческому не считая рогов, само собой. С другой стороны, я же не знаю, на ком он женат. Вдруг тут все вполне справедливо?» Обращенные вцепились в тело гиганта когтями всех конечностей, почти как одинокие женщины за сорок которые узнали, что трезвый мужик рядом не женат. Твари рвали челюстями плоть мятежника. Его яркая алая кровь обогряла их черные головы и снег вокруг. Иногда гиганту мощным рывком удавалось скинуть одного из нападавших. Вот только развить успех те не давали. Новые, усовершенствованные нелюди оказались нечувствительны к боли. Проминая стены домов своими телами, они мгновенно вскакивали и бросались на цель вновь и вновь. «Вот как с такими сражаться?» Я небольшой специалист во врачебном деле полузвери полулюдей Но мне кажется, если так будет продолжаться, итог сражения предрешен. К тому моменту я подошел так близко, что мог бы дотянуться до слоновей ноги рукой. Вот только око на то и око, что смотреть можно, трогать нет. Короче, почти стриптиз. И что понравилось меньше всего... Обращенные не обратили на меня никакого внимания Вот тебе блины отвлек Зато мятежник, этот истекающий странной кровью здоровяк Внезапно посмотрел на меня И в больших человеческих глазах я прочитал только одно слово Помоги